Еще меньше таксономические единицы, консорции группа людей, объединенных одной исторической судьбой, и конвиксии группа людей, объединенных однохарактерным бытом и семейными связями, входящие либо в ядро этноса, либо в один из субэтносов. Консорции, под которыми, разумеются, нестойкие объединения разного рода кружки, артели, секты, банды и тому подобное, возникают и исчезают быстро, иногда существуя несколько месяцев, становясь конвиксиями, Они живут несколько поколений, пока их либо не разъест экзагами, либо не перетасуют сукцессии, то есть резкое изменение исторического окружения. Уцелевшие вырастают в этносы. Принадлежность к тому или иному разделу таксономии определяется не идентичностью особей, чего в природе никогда не бывает, а степенью сходства в определенном аспекте на заданном уровне. Так, например, люди млекопитающие, хотя и не зайцы. но зайцы к людям ближе, чем крокодилы. На уровне суперэтноса, для примера возьмем XIII век, мусульмане, араб, перс, туркмен, бербер были между собой ближе, чем к членам западнохристианского суперэтноса, франкам, как называли всех католиков Западной Европы. С другой стороны, француз, кастилец, шотландец, швед в XIII веке были ближе между собой относительно мусульман или православных. На уровне этноса Французы были между собой ближе, чем по отношению к англичанам. Это не мешало бургундцам поддерживать Генриха V и брать в плен Жану Дарк. Хотя они и понимали, что идут против своих. Но ни в коем случае не следует сводить все многообразие видимой истории к осознанию исторического единства, которое лишь иногда является главным фактором, определяющим поведение человека. Зато наряду с прочими оно соприсутствует всегда. И это дает основание отнести его не к вариациям исторического процесса, а к природе человека как вида. Разумеется, этническая систематика отличается от социальной классификации. Лишь изредка они совпадают. Употребление той или другой зависит от аспекта исследования, то есть угла зрения, с которого рассматриваются цепи исторических событий. Последний же отвечает задаче, поставленной перед исследователем, выбирающим также степень приближения. отвечающую его целям. Поскольку сейчас нас занимают проблемы не социологические, не технологические и не психологические, отражающиеся в изящном искусстве, а тема этногенеза, то мы и разработали систематику, пригодную для ее разрешения.